Глава шестая. Горничная выглядела очень расстроенной. Поджимая дрожащие губы, избегая смотреть на меня прямо, она принялась наводить в комнате порядок. Руки женщины автоматически делали привычную работу, а вот голова, похоже, была занята совсем другим. От неё буквально фонило напряжением. К тому же у служанки оказалась такая... красноречивая мимика, что все чувства, обуревавшие её, моментально отражались на симпатичном лице. Вот из-под опущенных ресниц блеснуло негодование, и она чуть резче, чем этого требовалось, принялась тереть следы воды, пролитой на стол. Следом брови и пухлые щёчки страдальчески поникли. Плечи поджались, выражая высшую степень огорчения и жалости к себе. Женщина вздохнула, и в карих глазах застыла немая обида. Похоже, Рози на взводе вызверилась на всех в этом доме, кто не мог дать ей отпор. И виновным, и невиноватым перепала. И как при таком настрое прикажете делать из горничной союзницу? При условии, что даже имя ее до сих пор так и не прозвучало. — Что? Накричала на тебя? — осторожно спросила у продолжавшей ожесточенно убираться женщины. Даже уточнять не потребовалось, про кого речь. И так стало ясно, что она поняла, а я угадала причину ее горести. Оленья глаза женщины тут же начали наполняться слезами. «Мадам Карин! А, мадам Карин!» Всплеснув <свеснув> <свеснув> руками, с какой-то бабской жалостливой укоризной протянула она. Из-за меня лицо женщины сморщилось. Она неопределенно качнула головой и лишь молча махнула подобранной со стола тряпкой. «Подожди! Присядь, милая, передохни!» Я подвинула табурет от кровати и сочувственно посмотрела на собеседницу. «Присядь! Не прокиснет твоя уборка!» Та послала мне взгляд, полный самых противоречивых эмоций. Затем все же еще наклонилась, подобрала с пола так и валявшуюся в углу чашку, о которой я споткнулась, спасаясь от докторской помощи, но послушалась. Так и уселась на предложенное место, опустив таз на колени и не поднимая от него глаз. «Честное слово, не хотела, чтобы так вышло. Совершенно искренне призналась я. Но ты же понимаешь, она бы всё равно нашла повод поругаться. С такой водится, что в крапиву садится. Не бери близко к сердцу». «Вроде бы, что уж я такого сказала». Однако вполне уже взрослая женщина беззащитно поёжилась и посмотрела на меня так, ну, будто её никто никогда в этой жизни не жалел. И тут её прорвало. «То-то и оно, мадам! То-то и оно!» Скукожа в круглый нос разрывелась она. «Кристи, принеси то! Кристи, сбегай туда! Кристи, почему тут не убрано? А как же не убрано, коли только убрала? Да, только вы сами же следом и намусорили!» До ночи кручусь, как проклятая мельница. Всё не так, всё плохая, ленивая, да нерадивая. Крупные капли скатывались с её ресниц и звонко разбивались о металлическое дно тазика. А мне было так понятно её горечь. В душе защемило, злость на эту стерву Розе взяла такая, что зубы хрустнули. Ты то ещё оскорбления в мой адрес вспомнились. «Вот же поганка! Гляньте, королевна какая неприкасаемая! На бесправных гонор изливать-то всяк мостак. И тут Кристи как будто спохватилась, замерла, в заплаканных глазах вспыхнул испуг. «Простите, мадам, я не должна была!» Она побледнела, в ужасе осознав, что не сдержалась, наговорила лишнего. Подскочила с места в отчаянии растерянности, не зная, за что схватиться. Еле успела поймать её за руку и усадить обратно на табурет. «Я тебя понимаю, Кристи!» С теплотой глядя ей прямо в лицо, я мягко погладила похолодевшую натруженную кисть женщины и успокаивающе повторила. «Я тебя понимаю. Не надо беспокоиться!» Но она, конечно же, беспокоилась. Долго ещё сокрушалась и винилась, пряча глаза и тиская дурацкий тазик. пока я не заставила тетку убрать его уже в сторону и не составила с ней клятвенный уговор. Все, что происходит в этой комнате, не выходит за ее пределы. В общем, пришлось постараться. И стократно успокоить и выслушать, прежде чем появилась возможность обратиться к собственным проблемам. Она просто не могла остановиться и думать о чем-то другом, пока не утвердилась в моей полной лояльности к ее проступку. Так всё и сложилось, вроде как, само собой. И горничную к себе приблизила, и имя её узнала. Кристи оказалась женщиной, может и не великой эрудиции, простой и немного суматошной, но сердечной и отзывчивой. Притворяться потерявшей память, как делали героини всех двух известных мне романов, показалось как-то совсем уж книжно. Не знаю, неловко. Я решила попытаться обойтись без подобных трюков. Не уверена, насколько эта мысль удачная, время покажет. Но на самый крайний случай никто не мешает использовать и такой вариант. Как минимум одна союзница, которой можно наплести что-то такое, у меня уже появилась. Это было даже хорошо, что Кристи немного проштрафилась наедине со мной. Так появилась некоторая надежда, что и мои промахи, которые наверняка случатся, не будут преданы огласке. Как только разобрались с ее переживаниями, внимание горничной переключилось на меня. «Мадам, ну что же с вами-то случилось? Прогнали уважаемого доктора, а ведь он вам жизнь спас! Кровопускание — это же самое первое дело от любого недуга. Хозяйка ни за что не простит вам такого проступка и слово сдержит, никакой помощи не допустит». Да и слава богу, едва не ляпнула я прямо вслух. Как вот было объяснить этой простодушной женщине, что доктор Клаус не спас жизнь Карин, а вовсе даже наоборот? Похоже, именно его врачебные усилия и отправили бедолагу на тот свет. Я же просто не позволила ему повторить успех и угробить вслед за прежней хозяйкой этого тела, еще и меня. А он-то как оскорбился на проявленную строптивость». Видимо, я оказалась в том времени, когда официальная медицина весь свет убедила свято верить в непреложную и неопровержимую пользу кровопускания по любому поводу. И здесь таким способом лечат всё подряд: от головной боли и диареи до хромоты и плохого настроения. По сути же, просто убивают людей обескровливанием и заразы далёких от стерильности инструментов. Р -р -р -р. Я содрогнулась при воспоминании о жутких железках Клауса. Вот именно, Приняв мою реакцию совершенно на другой счет, как подтверждение ее выводов, сочувственно покивала Кристи. «Мадам Рози и так вас недолюбливает, а теперь и вовсе обозлится!» «Я же про себя подумала, что нет худа без добра. И то, что Карин хозяйки дома, как кость в горле, возможно, даже спасло меня от неминуемой смерти. Люби это, стерва, свою родственницу чуть сильнее!» Наверняка бы притащила коновала Кларка раньше, пока я валялась в беспомощном бессознании. Может, и не раз. Тогда бы я точно уже не проснулась. Вот! Тем временем Кристи продолжала доверительным шепотом делиться своими рассуждениями. Мало что почтенный господин доктор разобидился страшно. Точно говорю, больше не придет. Так зато еще и денежки потрачены. Хотя из ваших же, хозяйка, поди взяла. Дзинь! В голове звякнул колокольчик. А вот это уже любопытная новость. Полезная. Выходит, у меня какие-то финансовые средства все же имеются. И не такая уж я бесправная голодранка. Очень хотелось подробнее разведать этот вопрос, но тут Рози потеряла свою служанку. О чем красноречиво возвестило ее громкое недовольное брюзжание из коридора? Мы с Кристи действительно засиделись. Еще удивительно, как то раньше не спохватилась. а а «И влетит мне сейчас!» Скидывая тряпку в таз, засуетилась женщина. «Так толком и не прибралась!» «Не переживай, не беда!» — поддержала ее я. «Крести!» — остановила горничную уже на пороге. «Ты как сможешь, принеси мне что-нибудь поесть и зеркало. Хоть в порядок себя немного приведу». «Ну, конечно!» «Мадам, простите, полоротую, совсем ум отшибла! Я же собиралась!» «Ой, вы же совсем голодная!» «И умыться!» — совестливо запричитала та и скрылась за дверью. Следом послышалось, как Рози раздраженно завела свою заунывную шарманку, отчитывая за пропастившуюся прислугу и тихие извинения Кристи.